Утром все было тихо и пристойно. За завтраком дядя выглядел мрачноватым, но о заводе больше не вспоминал. Ларик вскочила первой и побежала переодеться к торжественному выходу. Тетя Вера посетовала, что я так и не научился модно одеваться, но, к счастью, сны пересказывать не стала. Неловко мне всегда делается, когда она о снах говорит». «Ну, а одежда что?» Мне понравился костюмчик Ван Де Мейера, в котором тот впервые появился в звезде. Вот я и подыскал себе похожий. Удобная штука. Карманчиков всяких много, всякую мелочь есть куда пристроить. Даже Костик, помнится, одобрил. Дескать, под такой и кобуру удобно прятать. Всем нравится костюм, кроме тетки. Зато он не мнется, то есть, я хочу сказать, даже помятым выглядит прилично. Мол, так и нужно его носить, небрежно. А сестра, кстати, туалетами не морочилась, только блузку надела другую. Впрочем, принцессе все к лицу, что ни надень. К тому времени, как мы собрались, дядя Сережа уже куда-то ушел. Тетка была грустной, а Ларик мне шепнула. Папа опять будет у завода слоняться. Потом мы пошли в центр. Шагали неспешно, потому что утром все еще закрыто. Было хорошо, прохладно. Мы снова молчали. Пока ремжалдор процветал, здесь успели много чего построить. А теперь повсюду признаки запустения. Краска на стенах облупилась, рамы рассохлись серые стены навеки въелась копоть заводских труб. Вскоре Ларик заговорщически поднесла палец к губам и потянула меня за рукав. Мы свернулись с центральной улицы. Лариса целеустремленно протащила меня по знакомым с детства закоулкам. Мы перебрались через старые железнодорожные пути, где между ржавыми рельсами пробилась густая трава. Да, теперь все лежит в запустении, а когда-то здесь кипела жизнь. Специфика Ремжелдора такова, что материалы и продукцию подвозили поездами. Все же было громоздкое, тяжелое. Наконец я догадался, что ларик влечет меня к въезду на территорию завода. Мы остановились за зарослях лопухов за старым вагоном, который, кажется, прирос к рельсам. Лариса снова прижала палец к губам, потом ткнула за угол. Я осторожно выглянул. Громадные ремжелдоровские ворота были распахнуты. К ним, погромыхивая на рельсовых стыках, подтягивался состав. Платформы, какие-то большие ящики, укрытые рыжим грязным брезентом, так, что суровая ткань обрисовывает углы. Заметил я и охрану. «Ба, да чего знакомо выглядят эти ребятишки! Короткие черные куртки, расхлябанная походка. Сколько раз я таких в зоне видел! Но там подобной публике приходится скрываться, прятаться в глухих углах. А здесь, получается, они в открытую шастают. С одной стороны, эти черные куртки выглядели как униформа. Но я-то смотрел не на одежду, а на манеру держаться». Ребятки ходят в развалку, слегка размахивая руками, шея вытянута, очень характерная манера. «Я милого узнаю по походке», – как сказал сталкер Петров, услышав шаги псевдогиганта. Когда поезд скрылся на заводской территории, ворота стали сходиться, а я наконец догадался, что именно хотела мне показать Ларик. Дядя Сережа наблюдал из-за старого склада точно так же, как и мы, осторожненько подкрался и уставился на заводские ворота. Сейчас он меня не видел, потому что глядел на ремжелдоровский двор. В щель между створками ворот. Но рисковать я не хотел и убрался за вагон. Часто он здесь караулит. «Да, каждый день», – вздохнула Ларик. «Мама говорит, он рехнулся на этом. То есть на самом деле». Как на работу ходит с утра до вечера, охраняет, понимаешь? Иногда по вечерам тихонько высказнет, я слышу, понимаешь? Я понимал, но что сказать не знал, ничего путного в голову не приходило. «Ну ладно, пойдем», — решила сестра, — «ты меня обещал угостить, давай в кафе, у нас мороженое хорошее делают, уже больше года как новый агрегат поставили». На обратном пути тоже пришлось закладывать крюк. Ларке не хотелось попадаться отцу на глаза. Пока мы лазили по заброшенным путям, пока обезьяна отряхивала пыль с джинсов, пока возвратились в цивилизованную часть Кольчевска, было уже больше двенадцати. Солнце жарило вовсю, а тротуары заполнились прохожими. Субботнее утро Кольчевский бамонт вывалил на променад. Ларка тут же вцепилась в меня, и, чего скрывать, мне сделалось совсем-совсем хорошо. Она пару раз здоровалась с какими-то знакомыми и нос держала высоко. Похоже, ей нравилось прогуливаться на глазах всей этой публики под ручку с кавалером. «А парень у тебя есть?» – решился поинтересоваться я. «Наконец-то догадался спросить. Это значит нет?» Это значит, со вчерашнего дня – да. Вот и кафе. Кафе как кафе, ничего особенного. Стеклянная витрина, на ней намалеваны самодовольные толстяки, которые с дебильными улыбками жрут всякие пюстрые штучки. Называется «Снежинка». Мне название сразу понравилось. Я слышал, где-то к югу от Лиманска наши оборудовали базу и назвали «Снежинкой». Юмор такой, значит. Потому что размещается в помещениях бывшего рефрижератора при кооперативном мясокомбинате. Еще мне понравилось, что вывеска над кафе синего цвета. Любой дальтонник разберется. Я галантно открыл дверь, пропуская Ларика. Шагнул следом и бац! Точь в точь ситуация, как вчера в электричке. За столиком слева от входа расположился тот самый Толстячок, в котором Костик признал сотрудника военной прокуратуры. С ним сидел капитан милиции и вполголоса бубнил. Толстяк лениво клевал мороженое из металлической вазочки и кивал. Лариса, ничтоже сумнящаяся, заняла соседний столик и я сел спиной к бывшему попутчику. Подплыла рыхлая блондинка в кружевном фарточке, туго натянутом на выдающихся местах, предложила меню. Ларик выбрала мороженое с заковыристым названием. Я попросил принести то же самое и при этом прислушивался к разговору за спиной. «Это же ничего не значит», – вещал капитан, и мне в его голосе почудились виноватые нотки. «Документы у них в порядке, ну, ну и вообще». «Я понимаю, что вообще». И документы в порядке, и крыша в порядке. Пожарный надзор там побывал. Небось, ничего толком не осматривали, а? Этот говорил злой жестко, твердый тон, не вязался с раскисшей фигурой и добрым лицом. Договорились по-хорошему? Это вне моей компетенции, сухо сказал капитан. Почему бы вам не поинтересоваться у пожарных? Поинтересуемся и са напидем станции тоже и больницу на них натравим на предмет проверки заводской санчасти но мы должны действовать осторожно иначе этот как его новый владелец хурелёв да иначе этот хурылёв почует опасность неизвестно каких дел он может натворить, а здесь довольно крупный поселок тысячи людей вы видели какие у него охранники нет «Все нужно проделать аккуратно». «Ну, как раз охранников мы пробили по картотекам, с ними-то ясно». «Вот именно», – толстяк звякнул ложкой, выскребая остатки мороженого. Я весь превратился в слух и старался не упустить ни слова. «Почему-то сразу решил, что Хурелев – новый владелец Ремжелдора. Это о его охранниках говорил толстый прокурор. Или кто он там?» О тех самых парнях в черных куртках, которые мне так не понравились нынче утром. Тут блондинка принесла нам мороженое и с заученной улыбкой пожелала приятного аппетита. Ларик приняла орудовать ложечкой, выковыривать орехи. Она склонила коротко стриженную голову на бок и снова стала похожа на себя маленькую. А я использовал гладкую металлическую вазочку, как зеркало, чтобы понаблюдать за соседями. Капитан склонился к собеседнику и, понизив голос, забубнил еще неразборчивее. Я едва улавливал отдельные слова. «Ну вот вечером и поглядим», – оборвал его толстяк. Сожалением оглядел опустевшую вазочку, поднял голову и, высмотрев официанку, позвал «Девушка, счет, пожалуйста!» Том навиляя бедрами, подплыла девушка. Приняла деньги, все тем же заученным тоном поблагодарила. «Спасибо, приходите!» Мужчины поднялись и направились к выходу. Тут и Ларик завела светскую беседу, стала пересказывать какую-то ерунду, которую болтают о зоне ее сотрудницы. «Обезьяна!» – перебил я сестренку. А почему ты не поинтересовалась? Есть ли девушка у меня? Пожалуйста, не называй меня обезьяной. Ладно, и все-таки. Ларик фыркнула, вытерла губки салфеткой и посмотрела на меня в упор. Да ты на себя погляди. По тебе сразу видно. Весь такой мятый, неухоженный. Это костюм, его так носят. Запротестовал я. Вот, например, мой знакомый иностранец «Костюм хороший», – милости его согласилась Ларик. «Я о тебе говорю, а не о костюме. Ты мятый. И потом, когда я спросил о надежде с почты, как ты ответил, а? Смутился? Ты, небось, сам об этой надежде подумывал, а подойти боялся. Вот твой Костиков первым и успел. Да больно нужна мне надежда. Им с Тарасом в самый раз. Два сапога пара». Вот приедешь к ним на свадьбу, сама убедишься. А мороженое здесь ничего. Даже милиция в эту снежинку ходит. Видела за соседним столиком? А, этот. Капитан Самохвалов. Тут недавно двое солдат пропали, так этого капитана прислали расследовать. В Кольчевске расквартирована какая-то воинская часть, это я помнил. Значит, капитана сюда прислали недавно». Толстяк-прокурор тоже только что приехал. Сплошные командировочные. Прямо как у нас, в звезде. Ларик, ты кладись бесценной ценной информации. Откуда ты все знаешь? Ну, ну так поселок же небольшой. приезжий на виду. Этот Самохвалов приходил на станцию. Выспрашивал, не уезжали пропавшие парни. Вдруг кто-то случайно видел. Делать нам нечего пассажиров запоминать. «А вот его фамилию ты запомнила?» «А он мне сам представился». Сестра хихикнула и проговорила басом, подражая капитану. «Девушка, а не могли бы вы показать мне местные достопримечательности?» «Отшила?» «Отшила! Ну чего ты так долго? Я свое уже съела». «Хочешь еще?» Лариса закатила глаза, взъерошила волосы и решительно объявила. «Хочу! Гулять так гулять». И это снова прозвучало, как в детстве. А я в тысячный раз обругал себя. Ну, почему не приехал раньше? Дурак ты слепой. Слепой дурак.